Глава 7 Очищающий огонь. Соль. Утро воскресенья Соль встретила в одиночестве. Эбель не было в комнате, кажется, всю ночь. Ей бы стоило поторопиться обратно, где бы она ни была. Вот-вот начнут разносить завтрак, и Бруно позовет всех на воскресную службу. Соль окликнула Тиму. Он не ответил. Либо сделал вид, что его здесь тоже нет, либо и правда шастал по Академии. Все казалось обычным, но что-то не давало Соль покоя. Мерзкое чувство внутри, зудящее, как назойливая муха, это чувство Соль называла чутьем. И сейчас чутье подсказывало ей, что паук плетет для мухи паутину, липкую и смертоносную. «Тебя опять бросили, малышка Соль?» Зеркало в шкафу вздрогнуло от рвущегося изнутри голоса. Соль вскочила с кровати и захлопнула дверцу. «Ушла твоя подружка и даже не сказала, куда? Не доверяет тебе? А может, ты ей и не подружка вовсе?» «Замолчи!» — крикнула Соль и закрыла уши руками. «Никто тут с тобой не считается. Никому ты не нужна, потому что глупая, потому что некрасивая». «Потому что бесполезная». Знакомые слова. Раньше их часто произносили родители, и каждый раз они ранили соль. «Уходи!» — скомандовала соль. «Нет, лучше ты иди ко мне, в Зазеркалье. Тебе же тут понравилось, не так ли?» Пришла без разрешения, ушла не попрощавшись. «Думаешь, я все забыла?» «Мне нужно было это сделать». Соль взяла стул и подперла им дверцу шкафа. «Я не хотела тебя потревожить». «А вот и хотела!» От крика дверца шкафа затряслась. «Но ты забыла, что твой дар принадлежит и мне тоже. Забыла, что я сильнее тебя. Ты владеешь миром внутри зеркала. Я владею миром за ним». «Замолчи!» «Пока ты бегаешь по стеклянным лабиринтам, я сворачиваю шеи всем, кто нас с тобой разозлил». «Смешно, не так ли?» — усмехнулась другая соль. «Ты привыкла убегать от проблем и привыкла звать меня, когда не можешь набраться смелости, чтобы решить их самостоятельно. Слабачка!» «Я тебя не зову!» — соль ударила дверце шкафа кулаком. «Ты приходишь сама!» «Когда сдумается, врываешься в мою жизнь, а потом пропадаешь!» «Ты никогда не приходила ко мне по зову!» «Ой, ну расплачься еще тут, малышка Соль!» — рассмеялась она. «А как наплачешься, давай вернем все на свои места!» «А? О чем ты?» «Ты тонешь в своих мыслях, Соль!» «Боишься каждый день, каждую минуту, каждую секунду!» «Ты потерялась!» окончательно заблудилась. «Так иди ко мне, ныряй в зеркало, и я защищу тебя». «Ты знаешь, что я могу умереть, если вовремя не вернусь из-за зеркалья, а если умру я, умрёшь и ты». Соль опустилась на стул и тяжело вздохнула. Она действительно очень устала и заблудилась в собственных мыслях. «И что же в этом плохого, малышка Соль? Ты всё равно никчемная. «Кому станет хуже от того, что тебя не станет, а?» Опять захихикала темная соль. «Ну же, открой дверь, взгляни на меня. Давай, проваливай!» Тяжело выдохнула соль. «Проваливай!» И, разозлившись, вскочила со стула и бросила его в шкаф. В коридоре раздались шаги и в дверь постучали. «Девочки, все хорошо?» Голос Бруны. Ручка дернулась, но дверь так и не открылась. Соль подбежала к ней быстрее и, надавив всем телом, помешала Бруне зайти. «Что у вас там происходит?» «Эбель плохо. Ее сильно тошнит. Все вокруг в ее рвоте я поскользнулась и упала». «Боже! Лучше не заходите, мисс Маретти. Тут просто водопады вчерашнего ужина». «Я позову мисс Вайт», — забеспокоилась Бруна. «Нет, не нужно. Эбель сходит к ней сама вместо службы, хорошо?» «Господи, нет, конечно!» — забухтела Бруно. «Пусть бедняжка отдыхает. Я передам, что она пропустит службу. А ты давай одевайся и иди завтракать в соседнюю комнату». «Хорошо, мисс Моретти. Я принесу вам тряпку и ведро. Погоди секунду». Бруно наконец отошла от двери. «Ну и отлично. Соль убила двух зайцев». Прогнала, наконец, замолчавшего двойника и отмазала горе-подружку, которой придется, ой как сильно заглаживать перед соль свою вину. На всякий случай стул так и оставила у шкафа, чтобы случайно не наткнуться на зеркало. Поежившись от фантомного запаха рвоты, который она вообразила во всей красе, соль натянула вчерашние вещи и выскользнула из пустой и душной комнаты. «Нет». День явно не задался с самого утра. Они уже сорок минут сидели в главном зале и пялились на витраж. Джосая в очередной раз спросил их повторить правила Академии, а Дебора рассказывала, как важно сейчас не падать духом и не забывать о единстве. «Эбель с Реджесом так и не пришли», — Соль обвела взглядом макушки учеников. «Где их носит?» «Ой, зануда!» — протянул Ноа. «Расслабься. Не строй из себя святошу. Отца Робинса все равно еще нет». Причем здесь это?» — покосилась на него Соль. «Ну, здравствуйте». Но закинул руку ей на плечо и придвинулся ближе. «Эбель тебе не сказала? У нее с Реджисом вроде как романтический вечер был». «Чего?» Соль и вправду удивилась. «Какой, мать его, романтический вечер! еще и с Реджисом Фобсом. Разве он похож на Тимоти Шаламе? Очевидно, нет. А значит, этот особо опасный явно не во вкусе Эбель. Того зануда. Но щелкнул ее по носу. Такое бывает у взрослых людей. Сердце екает, искры в глазах. Пам-пяу. И пожар внутри. Вот пожар они, наверное, всю ночь и тушили. А сейчас отсыпаются. «Не завидуй! Лучше порадуйся за них!» «Сходи в исповедальню после службы, Ноа!» Соль толкнула его локтем в ребро. «Пора изгнать из себя демона похоти!» «Зануда!» — улыбнулся Ноа. Он закинул ногу на ногу, растрепал кудрявые волосы и подмигнул сидевшей справа студентке. Та сокнула и пересела. «Теряешь хватку!» — кинула Соль. «Я весь свой шарм на тебя растратил!» Он вновь повернулся к ней. «Ой, уйди!» Соль отмахнулась от него, как от надоедливой мошки. «А вот и отец Робинс!» — хлопнула в ладоши Дебора Вуд. «Начнем службу?» «Простите, что припозднился!» Запыхавшийся священник подошел к алтарю и зажег свечи. «Были дела неотложные. И важнее делать их нет ничего, потому что дела — это люди и их голоса, которые должны быть услышанными. Ты поняла хоть слово из того, что он сказал? Но наклонился к уху Соль. Сказал, что занят был. Видимо, исповедовал прихожан в Санди. Ну вот, другое дело. Почему сразу человеческим языком не сказать? Слушай, Соль заговорила шепотом. Тебе не кажется странным, что и Бель ничего нам не сообщила? Ну а пожал плечами. Странно все это. «Я чувствую неладное...» «На завтрак была кукуруза...» «Прости, не сдержался...» Соль посмотрела на Ноа совершенно безэмоциональным взглядом. Этот дурак был неисправим. Только он мог шутить в такой... Да вообще в любой момент. Столько ужасов происходило в Академии, столько ужасов происходило в их жизнях, но Эдвину будто все ни по чем. Либо он не замечал ничего по своей глупости либо, наоборот, был слишком умен, чтобы хоть как-то реагировать на то, на что повлиять был не в состоянии. Но Соль точно знала, что Эбель соврала. Никаких свиданий с Реджисом не было. Либо они оба застряли в крипте, либо... Вряд ли ты не знаешь, но... Я знаю все в этом мире, зануда. Мое второе имя — Википедия, — хихикнул Но, за что вновь получил осуждающий шик в свою сторону. «Где найти карту собора?» Соль посмотрела на профессоров. Она выбирала среди них того, кто ради нее смог бы поступиться правилами. «Ну, наверное, в библиотеке. Где еще лежит всякая ненужная бумажная херня?» И взгляд остановился на Бруне. Она стояла у колонны и оглядывала учеников. Мило ему улыбалась и качала головой в такт песни, что завывал отец Робинс. «Тебе со мной идти не предлагаю», — шепнула Соль. «Я бы и не пошел», — сказал Ноа. «Но предлагаю тебе проверить крипту». «Я с радостью бы стал третьим лишним, но Реджис точно будет против». «Ноа!» «Соль!» — передразнил он ее. Эбель сказала, что здесь есть кладовка, и один из ходов в крипте ведет сюда. Что-то мне подсказывает, что это полная херня». «И как ты предлагаешь все это провернуть?» Ноа положил голову на плечо соль, и его кудряшки защекотали ей шею. Устало зевнул и закрыл глаза. Отец Робинс и не думал заканчивать богослужение, а Ноа даже не думал его начинать. «Придумай сам». Соль наклонила голову и тоже закрыла глаза. «Это твое второе имя, Википедия, а не мое». После службы Соль обогнула толпу студентов и подбежала к Бруне. Почти умоляюще попросила проводить ее в библиотеку. Та отказала. Соль не сдавалась, вешала преподавательнице лапшу на уши, мол, ей ну очень нужна карта Академии, учебник по геодезии, справочник по архитектуре и начальный курс геометрии. Все это Соль, конечно, было не нужно. Но так она отсеяла лишние вопросы Бруны. Профессор Моретти первые минуты делала вид, будто не обращает внимания на болтовню студентки, но вскоре сжалилась и выслушала. Соль очень ее просила о помощи. В конце концов к ним подошел джассая и велел, чтобы Бруно сходила в библиотеку одна. «Соль, подожди, мисс Моретти у исповедальни», — приказал он. Бруно, слившись с толпой, проскользнула в учебное крыло. «Где Барнс?» — спросил Кэрвел, когда ученики выстроились у входа. «Отравилась, отсыпается в комнате», — соврала Соль. Лгать ему было в сотни раз сложнее, чем Бруне. И не потому, что у Соль вдруг пробудилась совесть, а потому что джассая мог раскусить ее куда быстрее, чем Бруна. Фобс тоже отравился? Ну вот, о чем и речь. Зря она вообще открыла рот. «И что там делает Эдвин?» Этот вопрос он задал уже сам себе. «Эй, Ноа, быстро в строй!» — крикнул он через весь главный зал. Ноа возился у стены, лапал ее, видимо, искал потайную дверь. Очевидно, никакой кладовки тут не было. Значит, Эбель обманула соль уже дважды. «Твою мать!» «Что вы затеяли?» — наклонился к ней Джасая. Говори мне честно, зачем тебе схема собора? Явно ты не геодезию решила изучать. Мистер Кэрвелл, продолжаете разнюхивать что-то об убийствах? Он начинал злиться. Я же велел вам прекратить. Вы не понимаете, что это опасно? Мистер, чего вы хотите добиться? Оставьте это взрослым. Мне, директору Вуд, Янсону, Хиггинсу, в конце концов. Вы знаете, Эбель. — сказала Соль. — Она не остановится. — Знаю. Поэтому и злюсь. джасей сделал глубокий вдох. — Жди мисс Маретти здесь. Я отведу студентов в спальное крыло. Он поднял взгляд на Ноа, который и не думал вставать в строй. — Эдвин, я тихо говорю. Или попросить мисс Вайт промыть тебе уши? — Я это... — замялся он. — Не позорься и встань в строй вмешался мистер Чампи. Он пересчитывал учеников, проверяя, все ли на месте. Так вот, Джасая опять обратился к Соль: "Я отведу студентов и вернусь к тебе, и ты мне расскажешь все, что вы делали последние дни. Ясно? Ясно. Уставившись в пол, пробормотала Соль: "Кто на исповедь, тот остается сидеть в первом ряду. Теперь Джасая заговорил со всеми студентами. Другие — в спальное крыло. «Ничего нет!» — произнес одними губами но проходя мимо соль. «Черт!» — выругалась она. Наконец гомон голосов стих. Студентов увели в комнаты. Оставшиеся шептались в исповедальне. Их было в разы больше, чем вчера. Что такого они могли натворить за сутки, что сейчас сидели в очереди на отпущение грехов? Хотя... Может, им просто было скучно, и нужно было поговорить хоть с кем-то, кроме соседа по комнате. Соль села на край лавки. Смотрела на испачканные шнурки своих вансов и куски грязи, налипшие на подошву. Эбель любила эти бордовые кеды и носила их чаще, чем любую другую обувь Соль. Они были близки. Соль ничего для нее не жалела. Она помогала ей, как могла. Слушала, запоминала. Так она знала, что Эбель перед сном всегда пьет воду. Соль всегда ставила полный стакан ей на тумбочку, пока та принимала душ. Она узнала, что Эбель любит тетради в точку и отдала ей все запасы, оставив себе блокноты в линейку. Эбель любила писать черной ручкой, любила потрепанную футболку со звездными войнами, любила бордовую заколку и черный лак для ногтей. Чокер с черным кристаллом — Кофе на завтрак, курицу на ужин. Всем этим Соль делилась с Эбель. «Так почему?» «Почему при всем этом оставалась для нее плохой подругой?» «Привет». Рядом с ней вдруг сел Колм. Его голос дрожал, как и он сам. Соль подняла на него взгляд и, не ответив, отвернулась. «Не знаешь, где... Эбель?» «Нет». «Ладно» он щипал себя за коленку и нервно дергал ногой я вот на исповедь пришел из за нее из за себя колм бросила соль да в смысле я хотел извиниться еще раз я сильно э, виноват ага соль скрестила руки передашь ей что я ну я сделал ей подарок нашел осколок и сделал из него Ну, мини-витраж. Он достал красное стекло из кармана. Оно было чуть больше ладони. Овальное, раскрашенное золотым фломастером. Соль отвернулась, стараясь не смотреть в отражение. Ты правда сожалеешь? Соль все еще не доверяла ему. Правда, Соль. Он придвинулся ближе и схватил ее за пышный рукав полупрозрачной блузки. Очень, правда. Я так хочу замолить свой грех. «Так хочу загладить вину!» «Решил даже Библию всю прочитать, чтобы, ну, сам себя наказал, я поняла». Улыбнулась Соль и убрала его руку. «Да нет же, я просто, ну, искренне раскаиваюсь». Он протянул Соль осколок. «Так отнесешь ей?» «Вручишь ей свой подарок сам Колм. Соль, не глядя на стекло, встала со скамейки. Колм встал следом за ней но больше ничего не сказал. Поднял руку, раскрыл рот, но промолчал. Это было на него похоже. Колм всегда был тихим одиночкой, жующим свой завтрак за самым дальним столиком в трапезной. Всегда был стеснительным и скромным. Приятно было видеть, что он вернулся и стал таким же, как раньше. «Соль!» — крикнула Бруно. «Помоги!» Она несла в руках стопку книг, а из-под мышки торчали длинные свитки. Соль перехватила у нее тяжелый том по геодезии и положила на скамью. Колм тоже помог профессору и, еще раз извинившись, но зачем-то уже перед соль, вернулся в очередь на исповедь. «Тебе всегда было что-то...» Бруно задумалась. «Новаторское, Миамор. Искусство и архитектура тесно переплетены. Если бы ты знала, сколько общего у архитектуры с живописью... Взять того же Леонардо да Винчи, Все его работы идеально выверены, идеально точны, будто сотканы из ровных линий, точных углов. Каждый его мазок, словно кирпич в фундаменте дома, держит на себе всю картину, весь сюжет, и что немаловажно, весь скрытый смысл. Бруно повернула в сторону трапезной и посмотрела на выглядывающую из приоткрытой двери фреску. Взять ту же Тайную вечерю, «Идеальные пропорции, идеальные числа, идеальные значения». «Числа?» «Ну, конечно», — улыбнулась Бруна. «Художники обожают числа. Все обожают числа. Все завязано на них. Особенно она наклонилась и тихо сказала «религия». Соль нахмурилась. «А ведь и правда, все завязано на них». «Ну все, Миамор». «Побежала я караулить девочек». Бруно погладила ее по спине. «Мистер Кэрройл проведет тебя до спален, а пока подожди его здесь». Соль ждала недолго. Села на задней скамейки и раскрыла карту академии. И, конечно же, в главном зале она не нашла ни одной из коморок. Ближайшая из них была в трапезной, другая — в учебном крыле, третья — на этаже девочек. Значит, Эбель действительно соврала. А еще это значит, что в крипте все еще остался один неизведанный ход. «Соль!» — окликнул ее Джасая. «В мой кабинет! Живо!» Она быстро сложила свиток и, оставив все учебники на скамейке, нагнала профессора. От него скрывать все это больше не было смысла. Соль давно не была в его кабинете. Факультет военной обороны под опеку взял мистер Льюис и запер студентов в своей душной и темной комнатушке. Он не любил открывать окна, не любил яркий свет, который портил страницы его книг, не любил сквозняк и лишний шум. У Кэруэла же было свежо и просторно. Соль обожала его пары. обожала солнце, лучи которого падали через окно на стол в первом ряду, запах крепкого чая и древесно-еловых духов. На стуле все так же висел вельветовый пиджак. На столе все так же был бардак. Джосай сел на край стола и смял несколько листов. Соль встала перед ним, как провинившаяся ученица. Кэррил закатал рукава своей серой рубашки и расправил галстук, вытащив его из подвязанной синей жилетки. — Рассказывай, Соль, — сказал он. Кабинет Джосаи не изменился, но изменился сам профессор. Уставший, с темными кругами под глазами, плохо уложенными волосами и в мятой одежде. Он смотрел на Соль и почти засыпал на месте. «Я даже не знаю, с чего начать», — призналась Соль. «Начни с карты. Зачем она тебе?» «Извините», — Соль прикусила губу. «Перед тем, как я все вам расскажу...» «Могу ли я тоже у вас спросить?» «Соль. Я хочу понять, почему Эбель перестала вам доверять. Мне нужно решить, готова ли я доверить вам ее секреты». Джасая смотрел сквозь соль на парту, где обычно сидела Эбель. Он жевал нижнюю губу, взвешивал решение, думал, как поступить. Выпрямил спину, оперся руками на стол и, бросив взгляд на кресло за ширмой, наконец заговорил. Мне было двадцать лет, когда я познакомился с людьми, изменившими мою жизнь. Мы нашли друг друга в клубе тайных искусств. Нас было шестеро. Я, Теодор, Майла, Рамона, Марсия и Бруно. Бруно? Бруно Маретти? Соль поняла, что история будет длинной, и тоже села на парту позади. Джасай улыбнулся и кивнул. Мы называли себя «искусителями». И у каждого из нас был дар, который приходилось скрывать. Но мы хотели делать больше, быть большим. Мы искали правду. Днем учились в Оксфорде, ночью спасали мир. Джасая тихо засмеялся. И так мы вступили в гонку друг с другом. Каждый хотел добраться до истины первым. Это ослепило нас, и мы не заметили, как в наш клуб проникло зло как поймала нас в свои сети, как изменила правила игры. С его лица спала улыбка. Но искусителей уже было не остановить. «Что-то случилось?» — догадалась Соль. «Да, в двадцать лет я потерял самых близких людей. У меня осталось лишь Бруно, а у бруны я». Он спрыгнул со стола и подошел к окну. «Тебе не кажется эта история знакомой, Соль?» — спросил он. «Вы намекаете на нас?» Ей стало как-то не по себе. «Зло поймало в своей сети и вас», — грозно сказал Джасая. «Вы тонете и не замечаете этого». Соль посмотрела в окно. В отражении мелькнул знакомый силуэт. «Черт, только не сейчас!» «Я не хочу, чтобы вы повторили мою судьбу. Поэтому я сказала Эбель, что больше не буду вам помогать». Думал, что вы остановитесь. Джассей развернулся и оперся на подоконник. В стекле, слава богу, отразились только они вдвоем. Значит, вы хотели нас спасти? посмотрела на Джасею соль. Очевидно. А мисс Моретти, она ничего не знает, и, надеюсь, все это останется между нами. Соль кивнула и посмотрела на карту. Ей тоже хотелось спасти Эбель. И она тоже понимала, что все это опасно. Да жуть опасно, но дело надо было закончить, и желательно под присмотром того, кто не оставит их одних. «Мы нашли под собором крипту», — сказала Соль, раскрыв карту Академии. «Так и знал», — цокнул Джосай. «И тайные ходы». Соль подошла к столу Джосай. «Можно листок?» Тот кивнул и подошел к ней. Один ведет в кабинет истории. «Один в нашей спальне». Она рисовала схему по памяти. «Вот этот в трапезную. Вот тут алтарь». «Так», — задумался Джосая. «Кажется, я начинаю понимать, зачем тебе схема собора». «И еще один ход». Эбель сказала, что он ведет в кладовую, в главный зал. «Но в главном зале нет никаких лишних комнат». «Все верно». Джосая взял листок и покрутил в руках. «Мистер Кэрройл». Соль виновата посмотрела на него. «Проблема в том, что Эбель не отлеживается в спальне». Он опустил лист и настороженно посмотрел на нее. И Реджес тоже. «Они сбежали из Академии? Я так понимаю, через этот ход?» Крипта полностью повторяет собор. Он наложил одну схему на другую. «Что очевидно. И вот этот ход...» Он ткнул пальцем в крайний тоннель. «Должен вести на улицу». «Кажется...» — Соль пригляделась. «В колокольню». «Эта дура все-таки убежала». И обманула. «Но почему? Почему она не доверяет Соль?» «Куда она могла пойти?» Посмотрел на нее Джасай. «Не знаю...» «Как? Вы же так близки!» «Хороший вопрос, мистер Кэрройл. Отличный». «Как же так случилось, что лучшая подружка ее обманула?» «Эдвин может это знать?» «Сомневаюсь». «Черт!» — Джасай ударил по столу. «Как же вы любите все усложнять, глупые дети!» «Нам по двадцать! Мы самостоятельные личности, умеющие принимать осознанные решения!» Джасай сделал вид, что не услышал этого. «Ладно, хорошо». Он собрал бумаги, и запихал их в стол. «Я отведу тебя в спальное крыло и поеду искать Эбель». «Вы знаете, куда ехать?» Джосай аккуратно подтолкнул Соль к двери и, взяв пиджак со стула, накинул на плечи. «Санди — небольшой город. Где-нибудь да найду этих двух паршивцев». «Ладно, Эбель, но фобс куда лезет?» «Боже!» «Но, мистер Кэрройл, они вышли в коридор». «Вам не кажется?» Оглянувшись по сторонам, Соль заговорила тише. «Вам не кажется, что ехать искать их глупо. Они обязаны вернуться. Эбель знает, что делает, и...» «Почему Эбель не сказала тебе, куда собирается?» Джасай повернул ключ в замочной скважине. «Потому что она знала, что там, куда она направилась, будет опасно. А почему соврала?» Джасай посмотрел на Соль. «Потому что знала, что ты сразу кинешься ее спасать». Соль громко сглотнула. «Эбели Реджес в опасности, и лучше я объеду весь Санди и ничего не найду, чем буду просто сидеть и ждать, когда на наше кладбище привезут трупы двух хорошо знакомых нам скур. Казалось бы, что еще могло пойти не так? Нужно было всего лишь пообедать, подготовиться к занятиям, поужинать, попробовать уснуть» сделать все то, что сделал бы любой другой студент Академии. Но если ты исключительный, если ты дружишь с Эбель Барнс, которая заставила переживать за нее так же сильно, как будто на них надвигался смертоносный ураган, то пора уже было понять, что обычная жизнь закончилась, когда Эбель восстала из могилы. Но Академия переворачивалась с ног на голову даже тогда, когда Барнс не было рядом когда та шлялась где-то в Санде вместе с сыном мэра. Позже! да, все это звучит так, будто соль попала в хреновый сериал про подростков из какой-то глуши. Да и бога за последние дни, а то и недели, приходилось поминать столько раз, что можно подумать, что соль стала верующей и избавилась от своего грешного дара. Всю ночь она ворочалась. Соль привыкла засыпать рядом с Эбель, подстраиваться под ее дыхание, слушать бормотания и милые разговоры с призраком. Но сейчас в комнате были лишь тишина и пустая кровать. «И я, малышка Соль», — донеслось вновь из шкафа. «Я тоже тут». Эта тварь читала мысли, знала все наперед и всегда выбирала лучший момент, чтобы застать ее врасплох. «Ну и дурак твой, профессор!» Засмеялась Соль из зеркала. «Такой же, как ты! Наивный дурак!» «Проваливай!» Соль накрыла голову одеялом и уткнулась в подушку. «Зачистила ты ко мне! Надоела уже!» «Я же тебе говорю, малышка Соль, ты сама меня зовешь!» «Уйди!» «Мне уйти так же, как ушла Эбель?» «Молча!» Или хочешь, чтобы перед этим я напомнила тебе о никчемности? Хотя ты этого не заслуживаешь. Соль мысленно поблагодарила себя за то, что все-таки подперла дверцы шкафа стулом. И что она была слишком ленива, чтобы встать и разбить уже это чертово зеркало. Я знаю, ты думаешь, что Эбель хочет тебя защитить. Профессор сделал все для того, чтобы ты поверила в это. «Но ты же понимаешь», — протянула соль из зеркала, «что причина в другом. Причина в том, что тебе нельзя доверять. В том, что ты глупая. В том, что ненадежная и слабая. В тебе нет смелости, которая есть у Эбель. В тебе нет смекалки, которая есть у Ноа. Нет грозности, которая есть в Реджесе. Да даже какой-то призрак и то лучше, чем ты». Ему Эбель по ночам рассказывает все, а тебе — ничего. Соль накрыла голову подушкой. Она старалась не думать о словах «соль» из зеркала, но так, к сожалению, была права. А еще были правы мать, отец, бабушка, сестра и даже чёртова Лаура Дальмайер, которая, очевидно, была лучше и умнее, чем соль. «Вот зачем я прихожу, маленькая соль!» Будто дикая кошка зарычала соль из зеркала. «Чтобы напомнить тебе, что ты отброс!» «Однажды я пыталась тебя спасти. Почти заставила прыгнуть из окна. И поверь, тот день стал бы лучшим днем в нашей жизни, но...» «Ублюдок Эдвин нам помешал. А ты...» — соль кричала. еще и поверила ему. Подумала, что особенное. Подумала, что влюбилась». «Не трогай, Ноа!» — начала злиться Соль. «Он спас нам жизнь, тупая дура!» «Это ты! Ты тупая дура!» «Он лишь продлил твои мучения, и посмотри, куда нас это привело!» «К тому, что тебе лишний раз напоминают о никчемности?» «Ты бесполезная! Ты не нужна, малышка, Соль!» «Никому!» — рассмеялась темная Соль. И мне это порядком надоело. Пора с этим кончать. Я предлагаю тебе помощь в последний раз. Иди, твою мать, сюда и посмотри в зеркало. Уходи. Ну, поплачь, поплачь, что поголовая истеричка. А потом убеги, как делала это всегда. Проваливай. Просто взгляни в зеркало и стань частью этого мира. В твоем тебе никто не рад. Да замолчи! «Даже родители? Как вообще можно отречься от собственного ребенка?» «Да легко, если он такой же негодный, как ты!» От вскипающей внутри злости разболелась голова. Соль откинула одеяло и кинула в шкаф подушку. В комнате запахло гарью. Кажется, это она сгорала от желания уничтожить здесь все вокруг. «Подумала, что нашла подругу. Малышка!» «Да ты же вынудила ее с тобой дружить. Ты вынудила ее остаться. И в опасности она сейчас из-за тебя». Соль взревела и ударила кулаком по матрасу. Тот жалобно заскрипел. «Оно? Ты думаешь, он что-то к тебе чувствует? Думаешь, считает тебя красивой, милой? Нет. Ты просто запасной вариант замена другим. Да закрой ты свой рот!» Соль вскочила с кровати и, схватив стул, ударила по дверце шкафа. Соль рассмеялась. «Посмотри в зеркало. Посмотри на себя. И посмотри на меня. Как думаешь, кто лучше?» «А я отвечу. Я. Не ты. Я». Соль запыхалась от злости. Глаза щипала от соленых слез, а горло разрезал то ли проглоченный крик, то ли ком стыда и сожалений. Может, Соль права? Может, и правда надо было покончить совсем в тот день, когда она стояла на подоконнике и смотрела вниз на острые шпили забора? «Открой!» — зашипела та. «Открой эту чертову дверцу!» И только Соль потянулась к шкафу, как в коридоре раздался крик Брунны Маретти. «Пожар! Быстрее покидайте свои комнаты! Академия горит! Спускайтесь!» Голос в шкафу утих. Соль ушла. «Вещи не брать! Живо! Живо вниз! Скорее!» Бруно била кулаками в закрытые двери спален. Соль рванула в коридор. Запах Гарри стал ощущаться сильнее. Бруно сразу подбежала к ней и толкнула к выходу, как и еще двух студенток, не понимающих выглянувших из комнаты. «Живо вниз!» У лестницы стояла мисс Блейк. Она махала рукой, подзывая всех к себе. Снизу доносился гомон парней и крик мистера Льюиса. «Сюда!» — профессор литературы окликнула девочек. «На улицу!» — скомандовала она, когда те подбежали к ней. Соль слилась с потоком студентов. Все шумели, искали в толпе друзей, рвались в комнаты за оставленными вещами, цепенели или наоборот — Расталкивая остальных, бежали на улицу. Мистер Чампи ждал внизу и, раздавая указания, направлял дальше к мисс Вуд. Едкий туман окутал главный зал. В горле першило от каждого вдоха, глаза щипало. Ученики прятали лица в ладонях. Кто-то натянул на нос ворот футболки, кто-то прикрывался рукавом халата. Дебора Вуд ждала всех у выхода, и, касаясь каждого рукой, окутывала своей успокаивающей аурой. Одурманенные ученики выбегали на улицу, где их встречали профессора. Соль выбежала тоже и вдохнула холодный воздух. Закашлялась. Проморгалась и, наконец, увидела клубы черного дыма, поднимающегося в ночное небо. Горела библиотека. Полыхала, будто сам ад. «Так, ты... Нет...» «Твой дар нам не поможет», — сказала мисс Джефферсон и направила Соль в группу учеников, беспомощно наблюдавших за хаосом, творящимся вокруг. «Ты помогай тушить пожар!» — крикнула она, выбежавший следом за Соль Армире. «Бери шланг, взлетай и поливай огонь сверху. А ты, Селерон, освети нам дорогу, живо!» «Я тоже могу», — начала Соль. «Не мешай, твой дар здесь не нужен». Мисс Джефферсон оттолкнула ее. «Тейлор! Уилл Тейлор!» — крикнула где-то позади мисс Вайт. «Мне нужна твоя помощь. Помоги осмотреть студентов. Если есть раненые, нужно вылечить». «Где Ширука?» — из академии выбежал мистер Хан. «Нам нужна твоя паутина. Скорей ко мне. Хиджин, ради всех святых, затопи эту чертову библиотеку!» Он схватил ее под локоть, и они бросились в сторону собора. Мисс Джефферсон села на корточки и обхватила себя руками. Земля задрожала, и, разбивая каменные плиты, наружу вырвались прытки и лианы. Они устремились к академии, и, ловя на лету сыплющиеся камни и полыхающие балки, защищали помогающих тушить пожар учеников. «Внутри никого не осталось!» — крикнул мистер Чампи, выбегая из дыма. Из-за его сверхскорости сложно было понять, куда он направлялся. «Кажется, к озеру за новой партией воды». «Не хватает!» — крикнула Бруна. «Не хватает студентов!» «Эбели Реджес с мистером Кэрройлом!» К ней подбежала Соль. «Они... Если они с ним, значит в безопасности!» Бруна закашлялась. От нее пахло жженными поленьями и дымом. Соль огляделась и заметила Ноа. Продираясь через толпу, он бежал к ней. «Зануда!» Отдышавшись, воскликнул он. «Ты цела?» Он снял с себя кофту и предложил соль. Она не приняла ее, и тогда он с силой вдел ее руки в рукава. Сам же остался в тонкой белой майке. «Не мешайте», — командовала Бруно. «Уйдите с дороги!» «Стойте!» Но оглянулся. «А все белые, в смысле, вся гражданская поддержка тушит пожар?» «Я... я не знаю». Бруно вновь закашлялась. «Вроде да. Где колм?» Но покосился на соль. «Он же...» «Он говорил, что пойдет в библиотеку читать Библию». Соль подняла глаза на главный вход. Дебора успокаивала учеников. Другие профессора убежали тушить пожар. Все были заняты делом. А она... Она просто стояла и наблюдала за тем, как сгорает ее дом» и как сгорает Колмшайн. Если она сейчас не сделает хоть что-то, Соль из зеркала окажется права. «Я должна помочь!» — крикнула Соль и, подорвавшись, побежала внутрь. «Нет!» — Бруно попыталась ее остановить, но Соль увернулась. «Нет, вернись!» «Соль!» — Ноа рванул за ней. В коридорах клубился дым. Глаза щипало от гари, и чем ближе они были к библиотеке, тем сильнее воздух обжигал легкие. Пламя успело охватить большую ее часть. Полки полыхали вместе со старыми книгами, с черного потолка падали балки. Через треснувшие окна профессора заливали с улицы воду, но она не помогала. Холодный воздух, наоборот, лишь сильнее разносил огонь. Пряча лицо в ладонях, Соль обогнула полыхающие стеллажи. Рядом обрушилась балка. Ноа оттолкнул соль прежде, чем та ударила бы ее по голове. Он нагнал соль и теперь, пиная горящие деревяшки, расчищал путь. Книги падали с полок прямо в огонь и полыхали, вздымая пепел. Соль закашлялась, Ноа тоже. Перед глазами помутнело, то ли от едкого дыма, то ли от того, что заканчивался воздух. В ушах звенело, Голова кружилась. «Соль!» Но прижал ее к себе. Она уткнулась ему в грудь и вдохнула поглубже. «Эй!» — донеслось с улицы. «Кто там? Эй!» — их заметил кто-то из профессоров. «А ну, живо сюда! Выбирайтесь через окно!» «Колма здесь нет, надо уходить!» Но тянул ее обратно. «Нет, он точно здесь, я знаю! Я должна его спасти!» Соль вырвалась и побежала вперед. Огонь лизнул ее ладонь, когда соль, споткнувшись, оперлась на стол. Мы с тобой сейчас сгорим к чертям собачьим. Но она глал ее и схватился за горло, закашлившись. Кислорода становилось все меньше. Уходи! скомандовала соль. Я сама. Ни хрена ты не сама! крикнул в ответ Ноа. Выметайтесь оттуда! Со стороны окон раздался голос мисс Блейк. Но грохот падающих балок заглушил ее зов. Соль повернула за стеллаж, пролезла под горящим столом, пинком отбросила пару горящих книг. Она шла в дальний угол библиотеки, туда, где стояли книги по религии. И чем ближе она подходила, тем слабее становился обжигающий жар. Кожа на руках уже пошла волдырями, по шее и спине стекал липкий пот. «Ноа!» — соль свернула к нужной секции. «Ноа! Колм здесь!» Сквозь дым виднелось лежащее на полу тело. «Тут еще один студент!» — крикнул Ноа в сторону окон. «Нам нужна помощь!» Вокруг колма не было огня. Подвластная ему стихия обвела его защитным кругом, не давала даже маленьким искрам попасть на тело. Но и это не спасло его, как и раскрытая Библия в руке. Соль пролезла под балками, подпалив рукава кофты и волосы. Но пролез следом и, оттолкнув в безопасный угол, куда огонь еще не успел добраться, приказал сидеть. Сам же обессиленно опустился рядом с колмом. Очевидно, тому ничем нельзя было помочь. «Мы идем!» Разбилось еще одно окно, и звон осколков почти оглушил соль. «Сколько раненых? Двигаться можете?» — кричали профессора. «Соль!» Нуа повернулся к ней. «Он мертв. Соль поняла бы и без слов. Новый сигил на теле погибшего студента подтвердил это. Черт! Соль схватилась за волосы. Черт, черт! «Надо вытащить его отсюда!» Нуа огляделся по сторонам. Отступать было некуда. Единственное безопасное место было рядом с колмом, там, куда не добирался огонь там, где пламя все еще повиновалось исключительному. «Надо забрать новые подсказки убийцы!» Соль подползла к Ноа. Она взяла в руки Библию. «Исход, 34, 7», прочитала она обведенную строчку. Ноа сунул руку в карман колма и вытащил оттуда скомканный листок. Кровь грешных струится к подножью святых, стекая по мрачным стеклам и капля одна, пробиваясь сквозь тьму, ведет тебя к тайным истокам, — прочитал Ноа. «У него есть что-то еще», — Соль опустила взгляд. По деревянному полу текла тонкая струйка крови. В ладони колма лежал тот самый осколок, который он хотел подарить Эбель. Он так крепко сжал его, что неограненные края впились в ладонь и вспороли кожу. Соль громко сглотнула. «Боже, это ужасно!» Это чертовски отвратительно. Он умер, так и не успев попросить прощения. Соль взяла его тяжелую руку в свою и раскрыла пальцы. «Соль!» — испуганно протянул Ноа. Она смотрела на стекло, будто завороженное. «Ну, здравствуй, малышка Соль!» В отражении мелькнула ехидная улыбка, и спустя секунду мир вокруг потемнел. Обжигающий жар сменился леденящим холодом. Соль сидела на полу в библиотеке, но пламя, полыхающее вокруг, больше не причиняло боли. Среди стеллажей появился силуэт. Сбоку заскрипили доски, и тут из-за перевернутого стола высунулась голова. Черные волосы, точь-в-точь точь как у соль, взъерошены. Тушь течет по щекам. Помада размазана. «Теперь ты на своем месте». Темная соль выбралась из укрытия. Соль испуганно отпрянула и забилась в угол. Та села на корточки, искались, как дикий зверь, поползла вперед. Ее черные глаза без зрачков, слопнувшими сосудами, смотрели прямо в душу. Безумная улыбка то растягивалась на лице, оголяя зубы, то наоборот стягивалась, пряча клыки. Темная соль шипела, хихикала, дергалась, словно охваченная судорогой. Саму себя боишься? – спросила она, подойдя к соль вплотную. Уткнулась носом ей в щеку и глубоко вздохнула. Пахнешь жизнью, – прошептала темная соль. Уйди. Думаешь, я стану тебе подчиняться? Она схватила соль за руку. Сил у нее было немерено. «Нет, теперь ты будешь подчиняться мне!» Темная соль схватилась за осколок в ладони соль и дернула, разрезая ей ладонь. «Ай!» — взвизгнула соль. «Помнишь правила зеркал? В какое вошел, в то и вышел!» Соль высунула свой длинный язык и слезала капающую с осколка кровь. «Верни!» — соль потянулась за осколком, Но та больно ударила ее по руке и вновь скрылась за столом. «Отдай! Не время для твоих игр! Ну, а в опасности!» «Ну, сгорит и сгорит!» — засмеялась соль. «Он горячий парень, ему огонь чем. Она радостно хлопнула в ладоши и, подняв руку с осколком, покрутила его перед соль. «Эта штучка останется у меня!» И, откинув стол в сторону, бросилась вдоль стеллажей. «Мне нельзя быть тут долго!» Соль уже чувствовала, как тяжело дышать. «Мы же можем... умереть?» Темная Соль вновь выглянула из-за горящего шкафа. «А ты думаешь, зачем я тебя сюда забрала?» Она широко улыбнулась. «Чтобы покончить со всем этим, чтобы покончить с тобой». В ее безумных глазах плясало пламя, а пальцы с такой силой впивались в стеллаж, что древесина трещала и лопалась от натиска. «Ты не ценишь свою жизнь. Так зачем она тебе, глупая малышка? Не переживай. Никому ты там не нужна. Никто не будет по тебе скучать». «Верни осколок!» Соль поднялась, держась за стену. «Сначала догони!» Захохотала Соль, и вновь спрятавшись за стеллажом, скрылась из виду. Соль рванула за ней. Легкие все еще болели от едкого дыма, засевшего в них. Она никак не могла отдышаться, и это тормозило. Но, перешагивая куски деревяшек, она уклонялась от падающих с потолка камней, пыталась бежать за соль. «Догони, догони!» — истошно вопила та. Ее голос становился все дальше и дальше. Соль бежала из последних сил, и чем дальше она была от угла колма, тем труднее было дышать. Воздух сгущался. Начал давить, сжимать в тисках. «Остановись!» — из последних сил крикнула Соль. «И не подумаю!» Соль обернулась. Прямо за спиной накренился высокий, достающий до самого потолка шкаф, переградив ей путь. Вдобавок на пол начал осыпаться свод. Пути назад не было. Но и вперед не было тоже. Стоит ей покинуть библиотеку, как воздуха не останется совсем. Она не продержится и пары минут. Если бы не огонь, если бы не едкий дым в мире живых, может, она и попыталась бы? Шансов точно было бы больше. Но сейчас их не было. Как и смысла пытаться. Соль обмякла и упала на пол. Кофта Ноа соскользнула с плеча. Сбоку треснул догорающий стул — Тишина давила. В Зазеркалье всегда была тишина. Она добивала еще сильнее, еще быстрее. Соль прислушалась. В ушах стучало сердце. Где-то неподалеку раздавался хохот соль. И... и больше ничего. Ни криков «но», ни криков профессоров. Значит... значит, она и правда никому не нужна. Значит, в мире живых она все это время была лишней. Может, темная Соль и вовсе достойна большего, достойна ее жизни. Родители наверняка хотели бы себе такую дочь, бесстрашную, напористую. Но ну, а точно хотел бы такую непредсказуемую девушку. Эбель такую непоколебимую подругу, подругу, которая не предала бы ее, не подвергла опасности, не давала бы ложных обещаний. Соль виновата во всем, что случилось с Эбель во всем, что случилось с убитыми студентами. Стоило ей тогда промолчать, всего бы этого не было. Убийца не вступил бы с ними в игру. Эбель бы не загорелась желанием его поймать. Ведь ей дали второй шанс на жизнь, и тогда Соль лично отобрала его. Разве так поступают настоящие друзья? Нет. Глупо было расстраиваться из-за того, что Эбель больше с ней не считается. Доверие утрачено. Прошлого уже не вернуть. Соль облажалась. И лучше бы ей отступить, чем стучаться в закрытую дверь, потому что Эбель никогда ей больше не откроет. Сдаешься? Донес все голос соль из-за шкафа. Сдавайся, сдавайся. Такую соль я знаю, такую люблю, никчемную. Соль запрокинула голову, пытаясь остановить соленые слезы. Такая ты слабачка. Даже не пытаешься бороться. А вот послушала бы меня, всего этого можно было бы избежать. Соль сглотнула горький ком, острый, как колючая проволока, и, спрятав лицо в ладонях, скрутилась калачиком на полу. «Никчемная, глупая, страшная, отвратительная, бездушная!» — непреставая сыпала соль. «Нелепая, истеричная, плаксивая идиотка!» Соль стиснула зубы и больно прикусила язык. Она плакала и прятала свои слезы. Задыхалась, мечтая поскорее умереть. «Жалкая, унылая, убогая!» «Соль!» — принесло эхо. «Неуклюжая, безвкусная, сумасшедшая!» «Соль, ты слышишь меня?» Эхо становилось громче. Это был голос Эбель. Звонкий, четкий, сбивающий с толку голос подруги. Соль, умоляю, вернись к нам. Тупое ничтожество. Соль, я рядом с тобой, я здесь, я вернулась. Эбель говорила с ней из мира живых. Прошу, сопротивляйся ей. Зануда, раздался голос Но. Если ты не дашь ей <как> пороже, то это сделаю я. Задуши эту тварь, покажи ей, кто здесь хозяйка. <как> Он кашлял и задыхался. Значит, они все еще были в библиотеке. Значит, они все еще были в опасности. «Я уничтожу тебя. Я уничтожу нас». «Нет», — перебила темную соль Эбель. «Не слушай ее. Послушай меня, хорошо?» Одна мудрая шаманка сказала мне, что наш дар — это наша сила, соль. «Твое отражение — это ты. Так поговори с ним. Услышь его!» «Да, соль, опасна!» кряхтел Ноа. «Та соль тоже напугана, и она тоже хочет быть услышанной. Прошу!» Голос Эбель звучал совсем близко. «Найди в себе смелость понять ее и прими свой дар. У всех нас есть недостатки, все мы чего-то боимся. Но мы сильные только потому, что мы — это мы. Исключительные, особенные!» «Соль!» — шептала она. «Прошу тебя, пойми это!» «И вернись ко мне!» Голос Эбели задрожал. «Я не могу потерять тебя! Не могу!» У Соль закружилась голова. Воздух в зазеркалье заканчивался. «Зануда!» Голос но становился слабее и тише. «Ты умная! Самая умная зануда в моей жизни, и ты точно справишься! Ты всегда справлялась!» Он тяжело и медленно задышал. «Нет!» — крикнула Эбель. И за ее криком последовал удар. Ноа закричал, и его крик пронзил голову соль. Она стала на дрожащих ногах, чтобы наконец догнать темную соль и забрать у нее осколок, но бежать никуда не пришлось. Та стояла прямо перед ней. Так тебя все-таки ждут в том мире, усмехнулась она. Но в ее усмешке была лишь грусть. Думаешь, теперь я тебя отпущу? она замахнулась осколком я разобью его и ты никогда к ним не вернешься зачем ты это делаешь выставила руки соль она сделала шаг вперед та отступила на шаг назад зачем зачем да ты всего этого недостойна ты правда думаешь что они говорят это искренне твой самый верный друг это я лишь я говорю тебе правду Соль уперлась спиной в шкаф. «Но ты променяла меня на них. Оставила, забыла, заперла, как дикого зверя!» — кричала она. Так громко, что заложила уши. Но сколько злости было в ее крике! Сколько боли! «Потому что ты опасна!» — задыхаясь, выпалила соль. «Это ты сделала меня такой!» — обиженно бросила она. Рука с осколком дрожала. Она могла разбить его в любую секунду, но почему-то медлила. «Нет, ты просто появилась и уничтожила все, что я любила. Ты уничтожила меня. Мы одно целое, пойми уже. Ты сдерживала меня, подавляла все эти годы. Ты хотела, чтобы меня не было, хотела быть хорошей, но ты — это я, а я — это ты, и я никогда не уйду». По щеке у нее скатилась слеза. «Я стала злой только потому, что ты заперла в зеркале свои худшие черты. Все те черты, которые тебя не устраивали, от которых ты хотела избавиться, и поэтому появилась я. Соль!» Она наконец поняла. «Ты оставила меня одну, звала только тогда, когда нужна была помощь, скинула на меня всю грязную работу, заставила себя защищать». Ты относилась ко мне как к монстру, и поэтому я им стала. Но я не хотела этого. Не хотела. Голову пронзила острая боль. Во рту пересохла, каждый вдох царапал горло и раздирал легкие. Темная Соль была чертовски права. Она не была злодейкой. Она не была опасна. Она была одинока. «Прости меня», — шепнула Соль. «А?» — испугалась та. «Прости, что я перестала любить нас». Соль упала на колени. «Но мне было страшно. Я не знала, как мне со всем этим справляться». «Что ты сказала?» Темная соль упала рядом с ней. «Ты извинилась передо мной?» Соль потянулась к ней и, закинув руки на шею, обняла. Она и не думала, что у нее такое хрупкое тело что ее руки так сильно трясутся, что глаза становятся чернее из-за слез, а от волос пахнет зеленым чаем и клубникой. Соль не думала, что причиняет ей боль, ранит, мучит. Она не хотела всего этого. Тем более для той, кто был ей ближе всех, для себя самой. — Прости, — шепнула она ей в волосы. — Умоляю, прости. Соль остолбенела. Замерла, как камень, но спустя секунды тяжело вздохнула и обняла ее в ответ. «Я не буду больше прятаться, сбегать и бояться. Обещаю тебе. Мы с тобой одно целое, и я клянусь, что буду беречь тебя». «Это я и хотела услышать», — «маленькая Соль», — сказала она и вложила ей в руку осколок. Соль вдохнула в последний раз перед тем, как в глазах потемнело. Ее тошнило, а голову распирало от давления, которое вот-вот и разорвало бы ее тело в клочья. «Возвращайся домой, маленькая Соль», — услышала она напоследок. «Нас там ждут». «Пришла в себя, зануда», — раздался голос Ноа совсем рядом с ухом. Соль разлепила глаза. Она лежала на холодной земле, академию потушили. Лишь остатки серого дыма струились вверх, растворяясь в облаках. Рядом лежал Ноа, а Уил, закрыв глаза, лечил его своим дыханием. «Ты ранен?» — соль вскочила, но голову пронзила острая боль, и она тут же легла обратно. «Конечно, ранен!» — улыбнулся Эдвин и зашипел, стоило Уиллу дыхнуть на обожженную спину. «Ты в библиотеке вздремнуть решила?» закашлялся он. «А я, чтобы ты не замерзла, накрыл тебя одеялом». Нос жрал зубы. «Собой!» К Соль подбежала Эбель и, обхватившие руками, крепко обняла. «Он накрыл тебя собой! Я так рада, что ты пришла в себя!» «Как мы выбрались?» спросила Соль. «Я запрыгнула к вам в окно, а за мной мистер Чампи и Ширука. Мы нашли вас снова в углу библиотеки». Ты была без сознания, а Ноа закрывал тебя своей спиной. Ширука освободила нам путь, и мистер Чампи вынес вас двоих на улицу. А Колм... Колм умер, — сглотнула Эбель. Сгорел, как и все, что было в библиотеке. Профессора говорят, что это было самоуб... Нет, — сказала Соль и раскрыла ладонь. Это было убийство. В руке сверкнул осколок, отражение в котором больше не пугало. «Колм хотел передать его тебе», — сказала она и протянула его Эбель. Он хотел извиниться, но не успел. Эбель приняла стекло и, улыбнувшись, кивнула. Она давно его простила. Да и вовсе не держала на Колма зла. Эбель сунула осколок в карман и обхватила ладонями лицо соль. «Хорошо, что вы оба выжили. На Ноа упала горящая балка. Ты вообще потерялась в своем зазеркальном мире». «Эдвин!» Соль опять попыталась встать, но Эбель так крепко ее держала, что у нее не хватило сил сопротивляться. «Ты справилась, Соль!» Эбель целовала ее испачканные в саже щеки. «Ты такая умничка!» «А я...» — закряхтел Ноа. «Я разве не умничка?» «Ты кретин!» К ним подошел Реджис и, смерив Ноа презрительным взглядом, все-таки сел на корточки и потрепал его по кудрявым волосам. «Ну, теперь я тебя хотя бы уважать начал». «Спасибо вам», — сказала Соль. «Без вас я бы так и осталась в Зазеркалье». «Мы здесь ни при чем», — возразила Эбель. «Просто ты наконец-то поняла, что наша сила в нашей слабости». «А еще я поняла, что тебя, Эбель Барнс, и тебя, Реджес Фобс, ждет серьезный разговор». И только попробуйте соврать нам в этот раз, — улыбнулась Соль. Давайте перенесем его на завтра. Сегодня было слишком много потрясений. Академию спасли студенты гражданской поддержки. Другие факультеты теперь смотрели в их сторону с заслуженными уважением и благодарностью. Этой ночью все они стали равны, и давние устои разрушились вместе со сгоревшей библиотекой. Несколько комнат над библиотекой пострадало. Спальное крыло пропахло дымом. Находиться там было невозможно, поэтому всех студентов собрали в главном зале. Они провели ночь, лежа на полу и скамейках, пока Вуд убаюкивала всех своей аурой, а мисс Блэк вслух читала стихи, чтобы они поскорее уснули. Соль спала крепко и спокойно, потому что была рядом с друзьями, которые нужны ей и которым нужна Она.